путешествие. Ришефир, полуночная матерь, порождает мерзость, наделяя ее сутью своей, столь темной, столь жуткой, столь ненасытной. Она здесь. Она смотрит, как я умираю. Дата Шашабев 1173, 8 секунд до смерти. Объект Темноглазы Докерс, 40 с лишним лет. Отец троих детей. Я всей душой ненавижу ошибаться, признался Адалин, расслабленно сидя в кресле. Одна его рука лениво лежала на хрустальной столешнице, другая крутила чашу с вином. Желтое вино. Дежурство закончилось, и Адалин мог немного побаловать себя. Ветер шевелил его волосы. Адалин сидел с группой других молодых светлоглазых за одним из столов около винной лавки на внешнем рынке. Внешний рынок был сборищем строений, что выросли возле королевского дворца, за пределами военных лагерей. Чуть ниже террасы, на которой они расположились, по улице текла пёстрая толпа. "Адалин, думаю, твои чувства разделяют все", сказал Джакамаф, упираясь локтями в стол. Этот крепыш светлоглазый третьего дана был из лагеря великого князя района. "Разве есть такие, кому нравится ошибаться?" знавал я людей, которые предпочитали именно это, задумчиво проговорила Далин. Разумеется, они не признавались в этом открыто, но какой еще вывод можно сделать из того, как часто они ошибались? Инкима, сопровождавшая Джакамава на этот раз, звонко рассмеялась. Она была пухленькой со светло желтыми глазами и окрашенными в черный цвет волосами, носила красное платье, совсем не ее цвет. разумеется, Данлан также присутствовала. Она сидела рядом с Адалином, соблюдая надлежащую дистанцию, хотя время от времени касалась его руки и пила фиолетовое вино. Вкус ей явно нравился, хотя девушка, похоже, подбирала напиток под цвет наряда. Забавная черта характера. Адалин улыбнулся. Данлан выглядела невероятно привлекательно: Длинные шеи, грациозное тело, затянутое в узкое платье. Она не красила своей большей частью золотисто-рыжие волосы. Нет ничего страшного в светлых волосах. А чего вообще все так помешались на темных волосах? Если идеальными считаются светлые глаза. Прекрати, велел себе Адалин. Будешь много думать, станешь как отец. И еще одна пара Тарали и его спутница Ишава были светлоглазыми из лагеря великого князя Ладара. Дом Холлин теперь в опале. Ну, а аделины остались приятели или друзья почти во всех военных лагерях. Неправильность может быть забавной, сказал Тараль. Она делает жизнь интереснее. И если бы мы все постоянно оказывались правы, куда бы это нас завело? Мой дорогой, вмешалась его спутница. Разве не ты однажды заявил мне, что почти всегда прав? Да, согласился Тараль. И если бы все были как я, над кем бы я смог насмехаться, содрогаюсь от ужаса при мысли о том, что мог бы стать заурядным по сравнению с прочими. Адалин улыбнулся и глотнул вина. Сегодня у него была официальная дуэль на арене, и он жёл, что чаша желтого позволит расслабиться. Что ж, по поводу моей слишком частой правоты, можешь не волноваться, Тараль. Я был уверен, что Садия затеял интригу против моего отца. Происходящее не имеет смысла. Почему он это сделал? Может, просто пускает пыль в глаза, предположил Тараль. Он был сообразительным малым и славился тонким вкусом. А Долин старался брать его с собой, если предстояло выбирать вино. Хочет выглядеть сильным. Князь и впрямь был силен!» — возразила Долин. «Я от того, что не сделал ход против нас сильнее не стал. Если позволите, тихо, словно задыхаясь, проговорила Данлан. Я знаю, что маловато времени провела в военных лагерях, и моя оценка неизбежно покажет мое невежество, но ты все время это говоришь, лениво заметила Долин. Ему весьма нравился ее голос. Я все время говорю что? Что невежественна. На самом деле все совсем наоборот. Ты среди умнейших женщин, которых я когда-либо встречал. Она поколебалась, на миг показавшись странно раздраженной. потом улыбнулась. Не следует говорить такое, Адалин. Когда женщина пытается быть смиренной. О да, смирение. Я и забыл об этой штуке. Слишком часто общаешься со светлоглазами и свиты Саньяса, заметил Джакамаф, заставив Инкиму опять заливисто рассмеяться. Какая разница? Адалин пожал плечами. Я прошу прощения, продолжай. Я хотела сказать, вновь заговорила Данлан. Что сомневаюсь в том, что Садис желает начать войну. Если бы он пошел против твоего отца столь очевидным образом, именно это бы и произошло, верно? Бесспорно. Возможно, потому он и сдержался. Даже не знаю, сказал Тараль. Он мог бы опозорить твою семью, не нанося прямого удара, и к примеру, намекнуть, что вы не сумели защитить короля в силу своей небрежности и тупости, но при этом не имеете отношения к попытке убийства. Адалин кивнул. Это все равно могло привести к войне, возразила Данлан. Возможно, согласился Тараль. Но, Адалин, тебе придется признать, что репутация черного Шипа в последнее время далека от впечатляющей. Что ты имеешь в виду? резко спросил юноша. Да ладно тебе. Тараль взмахнул рукой и поднял чашу, чтобы ее наполнили. Не нуди, ты знаешь о чем я, и знаешь, что я не желаю тебя оскорбить. Да где эта служанка? Кто бы мог подумать, подхватил Джакамав, что после шести лет здесь у нас все еще не будет достойных винных лавок. Инкими это показалось смешным. Она начинала серьёзно раздражать Аделена. С репутацией моего отца все в порядке, бросил он. Или ты не слышал о наших последних победах, достигнутых при помощи Садиссон, заметил Джакамав. Как бы то ни было достигнутых, возразила Аделена. За эти несколько месяцев мой отец спас жизнь не только Садесу, но и самому королю. Он храбро сражается. Несомненно, любой может убедиться, что слухи, которые о нем ходили ранее, абсолютно беспочвенны. "Ну ладно, ладно", сказал Тараль. "Не надо сердиться, Адалин. Мы все согласны с тем, что твой отец замечательный человек. Но ты же сам жаловался нам, что хочешь его изменить". Адалин погрузился в изучение вина в чаше. Оба приятеля за его столом были в нарядах, на которые Долинар Холлин глядел с неодобрением. Короткие куртки поверх ярких шелковых рубашек. На шее Тараля красовался желтый шарф из тонкого шелка. Еще один такой же был повязан на правом запястье. Это было довольно модно и выглядело куда удобнее мундира Долина. Долинар бы сказал, что шигали смотрятся глупо, но временами моды и полагалось быть такой, дерзкой, необычной. Было что-то воодушевляющее в том, чтобы вызывать интерес окружающих своей одеждой, поддаваться сменам стиля. До того, как Адалин присоединился к отцу на войне, ему нравилось каждый день придумывать себе новый наряд. Теперь у него осталось всего два варианта: летний китель и зимний китель. Наконец-то прибыла служанка с двумя графинами вина. В одном была желтая, в другом темно синее Инкима хихикнула, Когда Джакамаф наклонился к ней и что-то прошептал на ухо. Адалин поднял руку, запрещая служанке наполнять свою чашу. Теперь я не уверен, что хочу, чтобы мой отец изменился. Тараль нахмурился. На прошлой неделе, знаю, это было до того, как он спаса desa у меня на глазах. Каждый раз, когда я забываю о том, насколько мой отец потрясающий, он делает что-нибудь и доказывает, что я один из десяти дурней». Когда илакара угрожала опасность, вышло то же самое. Возникает ощущение, что мой отец действует лишь в том случае, когда что-нибудь его по-настоящему волнует. Звучит так, дорогой Адалин, будто война его совсем не волнует, заметила Данлан. Отнюдь, просто он предпочитает спасать Кара и Садия, а не убивать Паршенди. Остальные сочли объяснения достаточными и перешли к другим темам. Но Адалин понял, что никак не может отвлечься от этой мысли. В последнее время ему было неспокойно. Во-первых, из-за того, что он ошибся по поводу Садиса, во-вторых, из-за того, что у них появился шанс разобраться в том, были ли видения правдивыми или нет. Адалин чувствовал себя в ловушке. Он подталкивал отца к тому, чтобы тот подверг сомнению собственное душевное здоровье. Теперь же, когда они договорились во время последней беседы, Почти согласился принять его отречение. если видения кажутся ложными, все ненавидят ошибаться, подумала Далин. Только вот мой отец сказал, что готов признать ошибку, если так будет лучше для Леткара. Мало кто из светлоглазых согласился бы признать себя безумным ради всеобщего блага. Возможно, проговорила Ишава. Но как быть с его глупыми ограничениями? Я считаю, ему и впрямь следует отречься. А Отдалин вздрогнул. Что? Что ты сказала? Эшава бросила на него взгляд. Просто проверяла, следишь ли ты за разговором. Нет. Повтори, что ты сказала. Она пожала плечами и посмотрела на Тараля. Тот подался вперёд. Адалин, полагаю, ты не думаешь, что в военных лагерях игнорируют происходящее с твоим отцом во время великих бурь. Люди говорят, из-за этого ему следует отречься. Глупости. твердо возразила Адален. Учитывая, насколько он успешен в бою, отречение, конечно, было бы слишком сильной мерой, согласилась Данлан. Хотя, Долин, мне бы и в самом деле хотелось, чтобы ты убедил отца ослабить эти глупые ограничения, от которых страдает весь наш лагерь. Ты и другие мужчины из дома Холин вновь смогли бы по-настоящему влиться в общество. Я пытался, сказал он, проверяя время по солнцу. Уж поверь мне, И к несчастью, мне надо готовиться к дуэли. Прошу меня извинить. Очередной ли заблуд Садиаса? спросил Джакамав. Нет, с улыбкой ответила Данлан. Это Светлор Треси. Та позволил себе несколько провокационных высказываний и дуально мнет, что ему лучше заткнуть рот. Она с нежностью взглянула на Адалина. Встретимся там. Спасибо. Адалин встал и застегнул китель. Поцеловал свободную руку Данлан, помахал остальным и быстрым шагом вышел на улицу. Грубый получился ход, подумал он. Интересно, а не пойму до какой степени мне был неприятен этот разговор. Вряд ли. Друзья не знали его так хорошо, как Арина Рин. Адалин любил общаться, но ни с кем не сближался по-настоящему. Он даже еще не изучил Данлан как следует, но собирался продлить отношения с ней. Его утомляли потрунивание Эринарина и заметание от одной дамы сердца к другой. Данлан очень хорошенькая. Кажется, на этот раз он не зря тратит силы. Адалин прошел через весь внешний рынок, и слова Тараля висели над ним как тяжкий груз. Юноша не хотел становиться великим князем, просто не был готов. Он любил сражаться на дуэлях и болтать с приятелями. Вести армию в бой это он умеет. Но великий князь должен думать о других вещах, таких как стратегия на расколотых равнинах или защита и поддержка короля. Мы не должны всем этим заниматься, подумал юноша. Но все было так, как всегда говорил отец. Если не они, то кто же? Внешний рынок выглядел куда более беспорядочным, чем рынки в военном лагере Далинара. Обержалые дома большей частью построенные из камня, добытого в каменоломнях неподалеку. выросли без какого-либо плана. Торговали здесь в основном таленцы с их традиционными шапочками, жилетами и болтающимися длинными бровями. Многолюдный рынок являлся одним из немногих мест, где смешивались солдаты из всех десяти войск. Фактически в этом и состояла одна из его основных функций. Он был нейтральной территорией, где могли встречаться мужчины и женщины из разных военных лагерей. Также внешний рынок не особо регулировался какими-нибудь правилами. Хотя Долинар настоял на введении нескольких ограничений, когда появились признаки беззакония. Встреченные солдаты в синих мундирах дома Холина отсалютовали о долину, и он кивнул в ответ. Они были на дежурстве с алебардами на плечах, в начищенных шлемах. Долинар организовал патрулирование рынка. Его письма водительницы за всем следили. Все за его личный счет. Отцу Адалина не нравилось расположение внешнего рынка и то, что у него не было стен. Он говорил, что всего один бандитский налет может привести к катастрофе, что рынок противоречил самому духу заповедей. Но прошло уже несколько лет с той поры, как прошенди в последний раз нападали на Литийскую часть равнин. И если бы они в самом деле решили нанести удар по лагерям Разведчики и дозорные не скупились бы на предупреждения. Так зачем вообще нужны заповеди? Долинар вел себя так, будто они были жизненно необходимы. Будь всегда в мундире, будь всегда вооружен, будь всегда трезв, будь бдителен, словно ожидая угрозы или атаки. Но ведь на самом деле ни того, ни другого не было. Идя по рынку, Адалин впервые по-настоящему внимательно смотрел по сторонам и пытался понять, в чем смысл действий отца. Юноша легко мог опознать в толпе офицеров Долинара. Они надели форму, как требуется. синие кители брюки с серебряными пуговицами, узлы на плечах, отмечающие ранг. Офицеры из других лагерей были одеты как попало. Отличить их от торговцев или прочих зажиточных горожан было нелегко. Но это не имеет значения, опять сказал себе Далин. Ведь никто не собирается нас атаковать. Он нахмурился, миновав группу светлоглазых отдыхавших возле еще одной винной лавки. Почти так же ещё недавно отдыхал и сам Долин. Их одежда, а также позы и манеры наводили на мысль о том, что этих людей волнует исключительно шумное веселье. И юноша вдруг разозлился. Идет война. Почти каждый день умирают солдаты, а светлоглазые в это время выпивают и треплются. Возможно, суть заповеди не только в защите от паршенди. Может, они представляют собой нечто большее, то, что дает людям командиров, которых можно уважать, на которых можно положиться, то, что позволяет относиться к войне со всей серьезностью, которой та заслуживает. Может, их суть в том, чтобы не превращать прифронтовую зону в праздник. Простолюдинам приходилось быть настороже, сохранять бдительность. Потому тому и Долинар до делали то же самое. Юноша замешкался посреди улицы. Никто не ругался, не просил его отойти. Они видели его ранг и обходили стороной. Кажется, я начинаю понимать. Столько времени прошло. Взволнованный он поспешил на дуэль. И прошел я от Абамабара доуритиру, цитировал по памяти Далинар. В этом объединяются метафора и опыт. неразделимые для меня, как мой разум и память. Одно содержит другое, и хотя одно я могу объяснить, другое принадлежит мне одному. Сидевший рядом с ним Сади скинул бровь. По другую сторону от Далинара сидела Лакарова в осколочном доспехе. В последнее время это вошло у него в привычку. Король был убежден, что убийцы так и жаждут его прикончить. Втроём они смотрели на дуэлянтов, сражавшихся внизу. На дне небольшого кратера, который король назначил дуэльной ареной военных лагерей. Скалистые уступы вдоль внутренней стороны десятифутовой круглой стены превратились в отличные места для зрителей. Дуэль Аделины еще не началась, и двое, что сражались в тот момент, были светлоглазыми, но не осколочниками. Их затупленные дуэльные мечи покрывала белая субстанция, похожая на мел. Стоит кому-то получить удар по набивному доспеху, И все увидят белую отметину. Погоди-ка, заговорил Садиас. Этот человек, который написал книгу, его духовное имя Находон. Другие зовут его Баджерженом, хотя мы точно не знаем, настоящее это имя или нет. Он решил пройти откуда и куда из Абамабара в Уритиру, повторил Далинар. Думаю, это большое расстояние. Судя по тому, что рассказано в истории, разве он не был королем?» Был. Но почему же? В этом легко запутаться, но послушай, ты поймешь». Он кашлянул и продолжил. Я прошел этот путь познания один, отказавшись от сопровождающих. нёс меня нискаку на пара сильно поношенных сандалиях. И не было у меня другого спутника, кроме крепкого посоха, который беседовал со мной, ритмично постукивая камни. Рот мой стал кошелем. Я набил его не драгоценностями, но песнями. Когда песен оказывалось недостаточно, чтобы добыть пропитание, рука моим приходилось трудиться. Моя пол или очищая загон для свиней. что часто позволяло получить удовлетворительное вознаграждение. Близкие испугались за мою безопасность, и, возможно, мое душевное здоровье. "Короли сказали они, не бредут точно нищие. Многие сотни миль". А я ответил им так: "Если нищий может осилить подобное, чем король хуже? Неужели они решили, что я в чём-то уступаю нищему?" Иногда я думаю, что так и есть. Нищий многое знает из того, о чем король лишь догадывается. И все же кто составляет законы о попрошайничестве? Часто спрашиваю себя, на самом ли деле мой жизненный опыт, моя легкая жизнь после опустошения и ныне окружающий меня уют, дал мне что-то полезное для того, чтобы творить законы. Полагаюся, мы лишь на то, что знаем. Королиго годились бы только для законов, относящим подогреванию чая и раскладывания на троне мягких подушек. Тут садеснах морился. Двое мечников на площадке перед ним продолжали дуэль. Элакар внимательно наблюдал, он любил дуэли. Добыть песок для арены, таков был один из его первых приказов на расколотых равнинах. Не ни на что, продолжил Долинар цитировать путь королей. Я совершил это путешествие, и как проницательный читатель уже понял, пережил его. Рассказ о моих увлекательных приключениях займет другую страницу его повествования, ибо я сначала должен объяснить, ради чего отправился по этой странной дороге. Я готов был смириться с тем, что семья посчитает меня безумным, Но с именем, которое подхватят ветра истории, все обстоит совершенно по-другому. Семья моя отправилась в Уритиру прямым путем и ждала меня много недель. По прибытии меня не узнали у ворот, ибо грива моя сделалась весьма обильной в отсутствии бритвы, что смогла бы ее укротить. Тогда я открылся, тотчас же взяли под руки, привели в порядок, Накормили, сообщили о своих тревогах и отчитали именно в таком порядке. Лишь после всего этого мне задали наконец-то вопрос о цели моего путешествия. Неужели я не мог отправиться в священный град простым, легким и привычным маршрутом? Именно, встрял Садис. Он мог бы, по крайней мере, поехать верхом. Вместо ответа продолжил Долинар, Я снял сандалии и положил мозолистые ноги на стол. Им было там удобно, по соседству с подносом с недоеденным виноградом. В этот момент у всех были лица, свидетельствовавшие о том, что они сочли меня помешанным, и потому я начал объяснять ссылаясь на истории, случившиеся за время моего путешествия, доставал их одну за другой, как достают из хранилища припасенные на зиму мешки талью. Вскоре сделаю из них плоскохлеб и помещу между этих страниц. Да, я мог бы преодолеть этот путь быстро, но все люди стремятся к одной и той же цели. И тот, кто окажется в освящённом склепе, и тот, кто угодит в канаву с нищими, ужинать будет в итоге с ночи хранительницей. И раз уж мы об этом знаем, какое значение следует придавать конечной точке странствия? Вдруг избранная тропа все таки важнее. Я заявлю, что ни одно достижение даже сравниться не может с путем, который к нему ведет. Само путешествие, не его итог, определяет, кто мы такие на самом деле. Наши ноги покрываются мозолями, наши спины делаются сильнее от груза, что приходится нести. Наши глаза широко распахиваются от свежих впечатлений пережитого. Вот мое мнение. Нет такого добра, которое можно было бы достичь при помощи лжи, ибо сама суть нашего существования заключается не в достижении, но в способе достижения. Монарх должен это понимать. Ему не должно до такой степени сосредотачиваться на желаемом, чтобы взгляд его отвратился от тропы, по которой следует идти к цели. Долинар расслабился. Их каменную скамью покрывали подушки. У нее имелись деревянные спинкой подлокотники. Дуэль закончилась. Один из светлоглазых, в зеленом, поскольку он был подданным Садиса, нанес другому удар по нагруднику доспеха, оставив длинную белую полосу. Элокар похлопал в знак одобрения, звякнув латными перчатками. И оба дуэлянта поклонились. Женщины в судейской зоне должны были занести имя победителя в соответствующий список. Они же держали при себе книгу с дельным кодексом и выступали в качестве судей в случае споров или нарушений. Полагаю, это конец истории. Сказал Садиас, пока следующая пара дуэлянтов выходила на песок. Верно. Ты запомнил весь отрывок? Я бы не сказал, что слово в слово. Ну да, разумеется. где-то сделал паузу, короче или длиннее, чем следовало. Долинар нахмурился. О, не надо так напрягаться, старый друг. Это был в каком-то смысле комплимент. Что скажешь? спросил Долинар, когда вновь начались дуэли. Нелепая история, откровенно признался Садиас. Взмахом руки велел слуге принести еще вина. Жёлтого, ведь час пока ранний. Этот Нахадон прошел долгий путь лишь для того, чтобы показать королям, как важно думать о последствиях своих приказов. Дело не только в том, что он хотел продемонстрировать, возразил Долинар. Я и сам так думал, но начал понимать. Он отправился в путь потому, что хотел испытать то же самое, что испытывал его народ. «Король использовал это в качестве метафоры, но я думаю, на самом деле Нахадон хотел узнать, что чувствуешь, преодолевая такую дорогу. Садис сглотнул вина и посмотрел на солнце, прищурившись. Разве нельзя было устроить тут навес или что-то в этом роде? Мне нравится солнце, объяснила Лакар. Я слишком много времени провожу, не вылазя из пещер, которые мы называем омами. Садис бросил взгляд на Далинару и закатил глаза. Большая часть пути королей имеет такую же структуру, как отрывок, который я процитировал, сообщил Далинар. Но Хадон превратил события своей жизни в пример, в метафоры. Он называет их сорока притчами. Они все столь же нелепые. Эту я считаю красивой, негромко заметил Долинар. — Я и не сомневался. Ты всегда любил сентиментальные истории. Садис, предупреждающе вскинул руку. И Это тоже должен был бы быть комплимент. В каком смысле? Именно. Далинар, друг мой, ты всегда был склонен к бурным проявлениям чувств, что свидетельствует о твоей искренности и отчасти мешает уравновешенным размышлениям. Но коли скоро именно это побуждает тебя спасать мою жизнь, думаю, я привыкну. Он почесал подбородок. Есть такое ощущение, что у меня просто не будет другого выхода, верно? Скорее всего, да. Другие великие князья считают тебя самоуверенным. Думаю, ты понимаешь почему. Я, что он мог сказать? Это не нарочно, но ты ведь и их прямо провоцируешь, к примеру, игнорируешь их доводы или оскорбления. Протесты лишь привлекают ненужное внимание, пояснил Долинар. Лучшая защита своих убеждений достойное поведение. Лишь приучив к добродетельности самого себя, можно ожидать надлежащего обращения со стороны окружающих. Но вот опять. Кто же так разговаривает? «Долинар!» — вмешался Элокар, продолжая наблюдать за дуэлянтами. "И мой отец так говорил. Именно", сказал Садис. «Долинар, дружище, остальные просто не в состоянии понять, что ты всерьез. Они думают, это все притворство". А ты, что про меня думаешь ты? Я вижу правду. И ты самоуверенный ханжа, беспечно ответил Садиас. Но при этом честный. Уверен, ты считаешь и это комплиментом. Вообще-то на этот раз я всего лишь тебя разнио. Садиас отсалютовал Далинару чашей вина. Сидевший рядом Малакару усмехнулся. Садиас, это было весьма умно. Стоит ли мне назначить тебя новым шутом? А что случилось со старым? В голосе князя зазвучало любопытство, даже нетерпение, словно он надеялся услышать о том, что с утром приключилась некая трагедия. Усмешка лакара превратилась в сердитую гримасу. Он исчез. В самом деле, какая незадача. Да ну его. Король взмахнул рукой в латные перчатки. Он время от времени устраивает такое. В конце концов вернется. «Ненадежен, как сама при Если бы не заставлял меня так смеяться, я бы заменил его много сезонов назад. Они замолчали, и дуэль продолжилась. Несколько других светлоглазых мужчин и женщин наблюдали сидя на скальных выступах. Долинар с неудовольствием отметил, что прибыло новоение беседуют с дамами, среди которых была и последняя пассия Долина – Рыжеволосая письмоводительница Взгляд Делины задержался на навании, словно впиваясь в ее фиолетовое платье, ее зрелую красоту. Она без возражений записала его последнее видение и, похоже, простила за то, что он так грубо вышвырнул ее из своих покоев. Вдовствующая королева не насмехалась над ним, не сомневалась в его словах о действиях. Он это ценил. Стоит ли поблагодарить ее, или она сочтет это приглашением к дальнейшей игре? Великий князь попытался отвести от нее взгляд, но понял, что даже глядя на дуэлянтов, все время наблюдает за ней краем глаза. Потом стал смотреть в небо, щурясь от яркого полуденного солнца. Снизу доносились удары металла о металл. Посади несколько больших улиток замерли, прицепившись к скале в ожидании великой бури и дождя. Так много вопросов и сомнений. Он слушал путь королей и старался понять, что значили последние слова Гавилара, как будто они каким-то образом несли в себе ключ к его безумию и к природе его видений. Но правда в том, что он ничего не знал и не мог положиться на собственное решение. Это лишало его душевного равновесия понемногу, по чуть-чуть. На обдуваемых ветром равнинах облака были редкостью. Паляющее солнце скрывалось из виду лишь во время яростных великих бури. Бури влияли на весь остальной Рошар. но тут на востоке они были особенно беспощадными. Дикиеми властвовали над всеми. Мог ли какой-нибудь смертный король хотя бы осмелиться предъявить претензии на эти земли? Легенды говорили, что некогда здесь жили люди и не всегда были ничейные холмы, пустынные равнины и густые леса. Раньше тут простирался Натанатан, гранитное королевство. А, -а, -а... проговорил Садис таким видом, словно попробовал что-то горькое. Явился, не запылился. Долинар опустил голову и проследил за взглядом Садиса. Великий князь Вамов в сопровождении свиты пришел посмотреть дуэль. Хотя большинство придворных облачились в одежду его традиционно коричнево-серой расцветки. Сам князь надел длинный серый сюртук с разрезами, сквозь которые проглядывала ярко-красная оранжевая шелковая ткань, а из-под манжет воротника высовывались столь же яркие кружевные оборки. "Думал, вам о тебе нравится?" заметил Лакар. "Я его терплю", отозвался Садис. "Но его вкус в одежде совершенно отвратителен. Красный и оранжевый. Даже не рыжеватый, а оранжевый". на такой вульгарный, что глазам больно. И эти разрезы уже сто лет как вышли из моды. О, прекрасно, усадиться прямо напротив нас. Мне придется до самого конца представления глядеть на него. Не стоит так сурово судить о людях по их внешнему виду, сказал Долинар. Друг мой, ровным голосом произнес Садиас. Мои великие князья, мы представляем Алиткар, который во всем мире считается центром культуры и власти. Исходя из этого, разве я не прав, добиваясь от своих соратников приличного вида? Приличный вид это хорошо, согласился Долинар. Одежда должна сидеть как следует и быть опрятной. Твоим солдатам, например, не помешала бы аккуратность. Сидеть как следует, быть опрятной и модной, уточнил Садиас. «А я?» – поинтересовался Долинар, бросив взгляд на свой простой мундир. "Ты бы хотел, чтобы я тоже вырядился в кружева яркие цвета?" «Ты-то?» – переспросил Садис. "Ты безнадежен». Он скинул руку, предупреждая возражение. "Нет, я несправедлив. Этот мундир в каком-то смысле вне времени. Военная форма в силу своего практического назначения никогда полностью не выйдет из моды." Безопасные выборы надёжны. В каком-то смысле ты избегаешь проблем с модой, потому что отказываешься участвовать в игре. Он кивком указал на Вамо. Вамо пытается играть, но у него ничего не получается. И это непростительно. И всё же, я считаю, ты слишком большое значение придаёшь этим шелкам и шарфикам. Мы солдаты Новения, а не придворный на балу. Сановники из других краев все чаще приезжают именно на расколотые равнины. Очень важно, чтобы мы производили на них правильное впечатление. Саад наставительно вскинул палец. И если уж мне приходится признать твоё моральное превосходство, мой друг, тогда возможно, тебе пора признать мое чувство стиля. Стоит отметить, что ты еще более пристрастен в том, что касается суждения о людях по одежде, нежели я. Долинар ничего не ответил. Замечания были до боли справедливыми. И все таки раз уж сановники искали на расколотых равнинах встречи с великими князьями, разве не следовало демонстрировать им хорошо организованные военные лагеря, возглавляемые людьми, которые хотя бы внешне напоминают генералов. Великий князь принялся наблюдать за схваткой, которая уже подходила к концу. Следующим будет сражаться его сын. Два светлоглазых противника поклонились королю и удалились в палатку на краю дуэльной арены. Микс, спустя на песок ступила Долин в своем темно синем осколочном доспехе. Юноша на шлем подмышкой, его русые с черным волосы были элегантно растрёпаны. Он махнул Долинару рукой в плотной перчатке, склонил голову перед королем и надел шлем. Следом за ним на арену вышел воин в желтом осколочном доспехе. Светлор Светлортрисси был единственным полным осколочником в армии великого князя Танадаля. Хотя кроме него там имелось еще трое обладателей клинка либо доспеха, сам Танадаль не имел ни того ни другого. Было не так уж необычно для великого князя полагаться на своих лучших воинов-осколочников. В этом имелся здравый смысл, особенно для военноначальников, которые предпочитали управлять ходом сражений штаба. В родном княжестве Танадаля много веков назад установилась традиция назначать того, кто владел осколками Иреси, так называемым защитником престола. Танадаль в последнее время позволял себе высказываться по поводу недостатков Долинара, так что один не без изящества вызвал главного осколочника великого князя на дружеское состязание. Доль редко затевали ради осколков В нынешнем случае проигрыш будет стоить лишь понижение в турнирной таблице. Поединок привлёк необычайно много внимания, и небольшая часть арены заполнилась за четверть часа, пока дуэлянты разминались. Несколько женщин установили пипетры, чтобы зарисовать или записать впечатление от поединка. Сам-то на дальне явился. Поединок начался, когда главный судья леди Истоу приказала противникам призвать свои мечи. Элокар опять сосредоточенно наклонился ближе к Арене, а Реси и Адалин принялись кружить по песку, пока их осколочные клинки еще не появились. Далина сам подался вперед, хотя и ощутил легкие угрызения совести. Согласно заповедям, следовало избегать дуэлей, пока Элакар находился в состоянии войны. Тренировочный бой и дуэли за оскорбление, в результате которой важные офицеры могут быть ранены, две большие разницы. Рейси принял стойку камня, держа осколочный клинок обеими вытянутыми руками, остриём к небу. Адалин использовал стойку ветра. Корпус чуть развернут, руки подняты и согнуты в локтях перед собой, осколочный клинок скинут горизонтально над головой. Долианты продолжали кружение по арене. Победит тот, кто полностью разобьет любую часть доспеха противника. Это было не очень опасно. Ослабленный доспех обычно все равно держал удар, даже если на нем появлялись новые трещины. Рейси напал первым. Прыгнул вперед и атаковал, скинув клинок над головой и обрушив его слева направо. Стойка камня предназначалась именно для таких атак, при которых в каждый удар вкладывалась вся возможная мощь. Долинар считал ее неповоротливой. На поле боя для использования осколочного клинка не требовалась такая сила. Хотя в сражении с другими осколочниками она оказывалась полезной. Адалин ушел из-под меча противника с проворством москолочника, который шло вразрез с тем фактом, что на нем был надет толстый доспех весом более чем сотню стоунов. Атака Реси, пусть и хорошо исполненная, вынудила его открыться, и Адалин нанес точный удар по левому наручу противника. Там появилась трещина. Ресси атаковала пять. И юноша снова уклонился, а потом ткнул соперника в левое бедро. Некоторые поэты описывали битву как танец. В обычных сражениях да редко ощущал нечто подобное. Два человека с мечами и щитами яростно набрасывались друг на друга, и их клинки сталкивались вновь и вновь, пытаясь отыскать брешь в броне противника. Не танец, просто драка с оружием в руках. Но в дуэлях на осколочных клинках и впрямь ощущалась некая грация. Чтобы размахивать огромным мечом, требовалось немалое умение, а доспех хорошо держал удар. Так что поединки обычно затягивались, и в них хватало величественных движений и широких замахов. Воин со осколочным клинком сражался плавно и изящно. "А кузен хорош", заметил Элекар. Адалин ударил реей по шлему, заслужив аплодисменты зрителей. лучше, чем был мой отец, даже лучше, чем ты, дядя. Он очень старается, согласился Долинар. Сын по-настоящему любит это дело, Не войну, и не сражения, дуэли. А Долин мог бы стать чемпионом, если бы захотел. Долинар знал, что сын именно этого и хочет, но он отказывался от поединков, которые позволили бы ему приблизиться к заветному титулу. Князь подозревал, что Адалин это делает из желания собственным способом придерживаться заповедей. Дуэльные чемпионы и турниры предназначались для редких периодов мира, хотя можно было и возразить, что защищать честь семьи нужно всегда. Как бы то ни было, Адалин не сражался ради рангов в турнирной таблице, потому другие осколочники были о нем не очень высокого мнения. Они быстро соглашались на дуэли с ним, и даже некоторые неосколочники бросали ему вызов. По традиции сколочных доспехи и клинок короля можно было взять на время за большие деньги тому, кто пользовался милостью монарха и желал драться на дуэли с осколочником. Далинар вздрогнул при мысли о том, что кто-то другой мог надеть его доспех или взять клятвенник. Это как-то противоестественно. И все же временная передача королевского клинка и доспеха или до того, как королевский престол был восстановлен, передача клинка и доспеха великого князя Это традиция с глубокими корнями даже Гавилара ее не нарушал хотя и жаловался в разговорах с глазу наглос глаз. юноша увернулся еще от одного удара и перешел к более агрессивным формам стойки ветра ресье оказался к этому не готов он сумел один раз ударить Аделина по правому наплечнику но лишь скользь юноша наступал его клинок двигался плавно как вода ресь отпрянул принимая защитную позу, для которой стойка камня подходила лучше прочих. Адалин одним тычком выбил противника из равновесия. Реси снова принял стойку, но юноша атаковал опять. Реси злился, его стойки становились все более и более небрежными, и сын Долинара давил, нанося удары то с одной, то с другой стороны. Быстрые, не очень сильные, предназначенные для того, чтобы вывести из себя. Это сработало. Реси взревел, и, начав один из характерных для стойки камня приемов, высоко занес меч. Адалин с поражающей скоростью перебросил клинок в правую руку, вскинул левую и принял удар на поврежденный наруч. Он сильно треснул, но подобный маневр позволил Адалину обрушить собственный клинок на бок Реси, прямиком на треснутый левый набедренник. Тот взорвался со звуком лопнувшего металла. И дымящиеся кусочки полетели во все стороны, светясь как расплавленная сталь. Рес зашатался и чуть не упал. Его левая нога больше не держала веса сколочного доспеха. Поединок закончился. Более важные дуэли могли продолжаться до двух или трех сломанных пластин, но это становилось опасным. Главный судья поднялась и объявила о финале. Рес захромал захрамал на ходу, сдирая шлем. Все слышали, как он сыплет ругательствами. Адалин отцеловал врагу, стукнув плоской стороной клинка по забралу. Потом отбросил оружие, поклонился королю. Победители иногда отправлялись в толпу, чтобы похвалиться или принять похвалы, но Адалин удалился в палатку. Действительно талантливый парень, заметил Лакар. И весь из себя такой правильный, прибавил Садиус, потягивая вино. Верно. Согласился Далинар. Иногда мне хочется, чтобы наступил мир ради Адалина. Он тогда смог бы полностью сосредоточиться на дуэльном искусстве. Садис вздохнул. «Долинар, ты опять о прекращении войны. Я не это имел в виду. Дядя, ты упорно повторяешь, будто отказался от этой идеи. Вступил Элокар, поворачиваясь и устремляя на него внимательный взгляд. На самом деле так и танцуешь вокруг нее с тоской вспоминая о Мире. Люди в лагерях зовут тебя трусом, Садяс свыркнул. Ваше величество, он не трус. Я могу это засвидетельствовать. Так в чем же дело? спросила Лакар. Эти слухи перешли все мыслимые границы разумного, заметил Долинар. Ты не ответил на мой вопрос, упрямо проговорила Лакар. Дядя, если бы ты мог принять решение, ты бы велел нам покинуть расколотые равнины. Ты и впрямь трус. Долинар медлил с ответом. Объединить их, требовал от него голос. Вот твое новое задание, я тебе его поручаю. Я и впрямь трус, подумал он. На ходом своей книги призывал сомневаться в себе. Не допускать, чтобы самоуверенность или высокомерие застили поиск истинно верных решений. Вопрос о не касался его видения, и все таки Талинар действительно чувствовал, что поступает трусливо. По меньшей мере, таким было его желание отречься. И если он уйдет из-за того, что с ним происходит, то и прямо выберет легкий путь. Я не могу все бросить, понял он. Что бы ни случилось, я должен пойти до конца. Даже если он безумен, или еще более тревожная мысль, даже если его видения реальны, но исходят из подозрительного источника. Я должен остаться, но мне также необходимо придумать план, чтобы убедиться, что своими действиями не разрушу дом Холлин. Долинар как будто балансировал на лезвие бритвы. Все вокруг было нечетким, словно в тумане. Он вознамерился бежать, потому что любил ясные решения. Что ж, ничего ясного в том, что с ним происходит, нет. И все же, решив остаться великим князем, он сохранит один из узловых камней в фундаменте личности былого Далинара Холина. Он не отречется, и это окончательно. «Долинар!» — позвал Элокар. "С тобой все в порядке?" Князь смаргнул, сообразив, что перестал обращать внимание на Элокара и Садиса. Если вот так пялиться в пустоту, репутацию не исправить. Вы хотите знать правду, проговорил Долинар, поворачиваясь к королю. Да, если бы это было в моей власти, я бы взял все десять военных лагерей и вернулся в Алиткар. Несмотря на то, что болтали другие, это была не трусость. Нет, он только что бросил вызов трусу внутри себя и знал, откуда тот взялся. Сказанное же представляло собой нечто совершенно иное. Король выглядел потрясённым. "Я и впрямь уж ушёл бы отсюда", твёрдо заявил Долинар. "Но не потому, что хочу сбежать или боюсь сражаться. Всё дело в том, что я тревожусь за стабильность Алиткара. Бросив эту войну, мы смогли бы навести порядок дома и укрепить лояльность великих князей. Я поручил бы послам и учёным разобраться в том, почему Паршенди убили Гавелара". Мы слишком рано отказались от этого способа докопаться до правды. Я все еще не уверен, что убийство устроили какие-нибудь еретики или бунтовщики из числа поршенди. Еще изучил бы культуру и да, таковая имеется. Если в покушении виноваты не бунтовщики, я бы продолжал задавать вопросы, пока не узнал бы, почему они это сделали. Я бы потребовал расплаты, может их собственного короля, переданного нам для казни, в обмен на мир. Что касается Свет Сердец, я бы поговорил с учеными и нашел лучший способ удерживать эту территорию. Возможно, заселив эти края, захватив ничейные холмы, мы могли бы и в самом деле расширить свои границы и провозгласить Раскол равнины своей землей. Ваше величество, я бы не забыл о возмездии. Но подошёл бы к ней к этой войне более вдумчиво. Прямо сейчас мы знаем слишком мало, чтобы от наших поступков был какой-нибудь толк. Элакар выглядел удивленным. Он кивнул. Я дядя, это и прямо звучит разумно. Почему ты раньше все не объяснил? Далинар моргнул. Лишь несколько недель назад Элакар пришел в негодование при одном лишь упоминании о том, чтобы вернуться домой. Что изменилось? Стоит отдать мальчику должное, признался он самому себе. Ваше величество, у меня, похоже, возникли некоторые проблемы с выражением собственных мыслей. Ваше величество, воскликнул Сатис. Но вы ведь не примете во внимание это. Последнее покушение на мою жизнь вывело меня из равновесия. Скажи-ка, ты хоть немного продвинулся в расследовании того, кто именно поместил в мой доспех ослабленные самосветы? Ещё нет, Ваше Величество. Меня пытаются убить. Негромко сказал Лакар и как будто сутулился в своем доспехе. Кто-то хочет, чтобы я умер, как мой отец. Иногда я и впрямь спрашиваю у себя, не гоняемся ли мы по этим равнинам за десятью дурнями? Опица в белом. Он был шинцем. Паршенди признались, что послали его, заметил Садиус. "Верно", согласился Элакар. "Но все же они дикории, ими легко управлять. Это был бы безупречно отвлекающий маневр. возложить вину на группу паршунов. Мы воюем год за годом, и не замечаем, как настоящие злодеи тихонько вершат свои дела в моем собственном лагере". Они следят за мной постоянно. Ждут. Я вижу их лица в зеркалах, Искаженные, нечеловеческие символы. Долинар и Сади от тревожно переглянулись. Паранойя и впрямь сделалась хуже, или он так хорошо ее скрывал? Ему в каждом темном углу мерещились интриги. А теперь после покушения имели все основания к тому, чтобы эти страхи усилились. «Отступить с расхолотых равнин, возможно, хорошая идея, осторожно проговорил Долинар. Но не ради того, чтобы начать войну с кем-то еще. Мы должны укрепить и объединить наш народ, Элокар вздохнул. Погоня за убийцей в Белом сейчас представляется совершенно бессмысленной, и, вероятно, нам это и понадобится. Я слышал, ваши садиасыам совместные действия принесли плоды. И еще какие, ваше величество? согласился Садья с гордостью и, возможно, толикой самодовольства. Хотя Долинар по-прежнему настаивает на использовании его собственных медленных мостов, временами мои силы оказываются почти на исходе к тому моменту, когда он появляется все бы шло куда лучше, согласись Долинар на современную мостовую тактику. Такое количество смертей, начал правитель Дома Приемлемо, перебил Садис. Длена они в основном рабы. Шанс принести хоть какую-то пользу для них большая честь». Сомневаюсь, что они видят это в том же свете. Ты хоть бы один единственный раз попробовал сделать все, как я предлагаю, предложил Садис. До сих пор тактика работала, но я опасаюсь, что Паршенди и дальше будут посылать против нас две армии. Меня не привлекает перспектива сразиться с обеими до того, как ты прибудешь. Долинар медлил с ответом. Это была бы и впрямь проблема. Но как он мог отказаться от осадочных мостов? А почему бы не сойтись на компромиссе? спросила Лакар. В ходе следующей вылазки на плато ты позволишь мостовикам Садиаса помочь тебе во время марша к месту сражения. У Садиаса полным-полно запасных мостовых расчетов. Он может их тебе одолжить. Он, как и раньше, бросится вперед с войском поменьше, но ты придешь на помощь гораздо быстрее обычного, воспользовавшись его мостовиками. «Все равно что перейти на передвижные мосты, заметил Далинар. Не обязательно, возразила Лакар. Ты сказал, что поршень редко направляют огонь на тебя, если их отвлекает Садиас. Люди Садиаса начнут битву как обычно, а ты присоединишься, как только он очистит для тебя позиции. Да. Задумчиво проговорил Садиас. «Расчеты, которые будут наводить для тебя, мосты не пострадают. Никаких дополнительных смертей ради твоего войска, но ты прибудешь на плато, чтобы помочь мне в два раза быстрее обычного. А вдруг ты не сможешь отвлечь паршенди, как следует? спросил Долинар. Что если они все равно направят стрелы на моих мостовиков, когда я буду переправляться через ущелье? Тогда мы отступим, со вздохом сказал Садиас. И решим, что эксперимент провалился, но по крайней мере попытаемся. Вот как совершаются прорывы, старый друг. Кто-то пробует что-то новое. Долинар задумчиво почесал подбородок. Ох, дядя, ну хватит уже! воскликнул Эллар. Он ведь принял твое предложение воевать вместе. Прими ты его идею хотя бы один раз. «Уговорили», — Согласился великий князь Холин. Посмотрим, как это сработает. Отлично, Элокар поднялся. А теперь, полагаю, мне пора пойти и поздравить твоего сына. Это был восхитительный поединок. Долинар он не показался таким уж восхитительным. У противника Долина не было ни единого шанса, но это была лучшая разновидность битвы. Великий князь Холин категорически возражал против рассуждений о том, что ближний бой бывает по-настоящему хорошим. И Если уж побеждает, то быстрый с максимальным перевесом. Князь стал знак уважения, когда король направился по каменным ступеням вниз к песчаному полу арены. Потом Долинар повернулся к Садиусу. Я должен идти. Пришли ко мне секретаршу, чтобы разобраться с подробностями по поводу тех платов, где мы, по-твоему, можем опробовать этот маневр. Когда в следующий раз по одному из них прозвучит сигнал к атаке, я отправлюсь со своей армией в твой лагерь, и мы выйдем вместе. Ты с войском поменьше уйдешь вперед, а мы догоним, как только вы займете позиции. Садескивнул. Князь повернулся, чтобы подняться по лестнице и покинуть дуэльную арену. «Долинар!» Великий князь Холи обернулся. Шарф Садиа со взметнуло порывам ветра. Он стоял, скрестив руки на груди, и золотая вышивка на его наряде блестела в лучах солнца. Ты тоже пришли ко мне одну из своих с копий этой Гавиларовской книги. Может, другие истории из нее развлекут меня? Долинар улыбнулся. Я так и сделаю.